Глава 7. «Вступайте осторожнее». Избранная для этого задания группа состояла из невероятно опытных людей, и они двигались по лесу словно призраки. Но из-за просьбы мастера гильдии они должны были взять с собой девушку, которая такими навыками похвастаться не могла. Двигаясь вперед, она издавала шум, но лидер группы не стал делать акцент именно на ней, отдал предупреждение для всей группы в целом. Оставив лошадей позади и приближаясь к ущелью, каждый из них чувствовал напряжение, а последняя и вовсе вспоминала свою предыдущую встречу с гоблинами. Из-за этого, когда спереди до них донесся громкий виск и скрежет, она фактически вздрогнула всем телом, тут же села на землю и непроизвольно сжалась от страха, перепугав всю свою группу. Даже не спрашивая, в чем дело, каждый из них понял, от кого исходит этот шум. Вернее, никто из них не знал, что именно его производит, но они знали, что уже достигли нужного им места. Где-то впереди их уже ждал враг. И если бы ты в любой стране, в любом трактире заявил, что твой враг — гоблин, тебя бы тут же подняли на смех. Но слушая этот бьющий по ушам звук, никто из них больше не сомневался. Это племя прям было странным, и действовать нужно было просто на пределе своих сил. Лидер группы тут же кивнул головой одному из своих подчиненных, и тот быстро нашел взглядом довольно пушистое и высокое дерево. Окрас его брони был сродни листьям на теле этого дерева. И он медленно залез наверх по его стволу, надеясь рассмотреть источник этого шума прямо оттуда. Укрывшись на месте, Группа удостоверилась, что шум идет от одного места и никак к ним не приближается, а значит, их еще не обнаружили. Подняв глаза, лидер отряда хотел узнать новости от своего разведчика и увидел, что тот просто пялится вперед, а его глаза распахнуты так сильно, что вот-вот выпадут из черепа. Если бы рядом пролетел рой болотных комаров, то они могли бы поселиться внутри его распахнутого рта, перепутав его с ульем. Одно то, что сверхопытный разведчик увидел что-то и так и торопил, что не торопился об этом доложить, ясно всем обрисовало ситуацию даже без слов. Даже не удосужившись его окликнуть, лидер группы мгновенно поднялся на это же дерево, но сохраняя осторожность, чтобы не раскрыть себя, и тут же едва с него не свалился, стоило ему встать на ветвь и поднять взгляд. Впереди перед ними должен был быть лес, но вместо этого они видели круглую шершавую поляну, Десятки низеньких пеньков явно кричали о том, что здесь идет обильная вырубка, да в таких масштабах, что вблизи работает не слабого размера лесопильня. Рядом с племенем гоблинов это была большая странность, и на эту большую странность он обратил свое внимание в самую последнюю очередь. С самого начала то, что бросилось ему в глаза, и то, что заставило его разведчика впасть в такой ступор, было страшное непостижимое чудовище, шагающее по этой поляне, на двух деревянных ногах. Высотой в полтора человеческих роста и толщиной конечностей, сопоставимой свиной бочкой, это неизвестное существо было похоже на пробудившуюся душу леса, на его ожившее, внушающее ужас, божество. Было похоже, но это совершенно точно было не оно. Если бы это было прождение леса, то оно бы не учиняло то, что эти люди наблюдали. Когтистая лапа на его могучей руке Схватила ствол растущего дерева и сдавила так сильно, что они все услышали скрежет. Но этот тихий стон был просто ничто перед воем вращающегося диска на его второй, пущенный в ход лапе. Неизвестное чудовище в несколько шагов сделало работу, которую бы три пары плотников делали минут двадцать. Вращающийся зубастый диск прошел сквозь дерево, как раскаленный нож сквозь масло а лидер отряда невольно представил, что будет, если этот монстр вот так схватит одного из них, и от этого на его спине тут же выступил холодный пот. Даже рыцарь в полном облачении, если бы он просто позволил себя схватить, то его жизнь тут же была бы кончена, да еще таким страшным, не несущим ни капли чести и достоинства способом. Он не знал, что это и как работает, но даже если оно из дерева, судя по его виду, Бороться с этим в лоб просто чистой воды самоубийство, и если бы он видел только это. Прямо рядом с этим работающим монстром шаталось несколько облаченных в броню гоблинов. Деревянные доспехи на них были сделаны на манер рыцарских, но значительно толще. И от этого гоблины смотрелись куда внушительнее и страшнее. Посмотрев на броню этих монстров, он тут же посмотрел на вырубающее лес чудовище, и у него в голове родилась мысль, от которой он едва не рухнул в обморок. Что, если этот страшный, вырубающий лес неизвестный монстр вовсе не неизвестный? Что, если эта деревянная штука тоже всего лишь деревянная броня? Мысль была нелепая и смешная. Даже взрослый человек никогда не смог бы такую махину просто сдвинуть. Но гоблины носили доспехи, и они были просто огромны. Они были такими, что двигаться в них должно быть тяжело даже опытному рыцарю. Они бегали и галдели, словно им не было тяжело вовсе. Более того, и эти доспехи, и это чудовище, все они имели очень схожие черты. Не только внешние образы, но и почерк мастера. Если думать в этом ключе, то можно было рассмотреть несовершенство, оставшееся после грубого вытачивания этих бросающих вызов любой логике вещей. Более того, все это было сделано из дерева. И что делают гоблины прямо сейчас перед ним? Добывают дерево в промышленных масштабах. Нелепая мысль, страшная. Но что если? Просто если. Медленный выдох лидера группы был таким громким, что теперь даже ждущие внизу соратники стали заметно нервными и заняли удобные позиции, чтобы на это посмотреть. Какого хрена? Спустившись вниз, разум их лидера был почти пуст, но он все еще старался мыслить разумно. История никогда ничего подобного не видела, и он не слышал о таком никогда даже и близко. «Нам нужно посмотреть поближе», сказал он, а затем посмотрел на взрослую женщину из его отряда. С самого начала путешествия она не проронила ни слова, но это лишь потому, что она всегда делала ровно столько, сколько нужно. И не любила делать что-то не имеющее смысла. Характер был не сахар, но в этой команде ее безмерно уважали, и на нее всегда можно было положиться. Вот и сейчас, даже без его команды, она уже какое-то время сидела у дерева закрыв глаза. Уже работаю! Невозмутимо ответила эта женщина, а затем из-за высокого куста рядом с ними медленно вышел пухлый, пушистый кролик. Совсем не боясь людей, Он вальяжно прошел мимо и направился в сторону кишащей гоблинами поляны. Большой, созданный из дерева, монстр закончил обрабатывать очередное поваленное дерево и оттащил его в сторону, свалив в кучу таких же готовых к использованию бревен. Толпа гоблинов, праздно шатающихся вокруг, смотрели на эту огромную игрушку с завистью, но не мешали ему работать. И с большим удовольствием выплескивали свое раздражение прямо друг на друга. Игра в камень-ножницы-бумага, которую они выучили сравнительно недавно, идеально для этого подходила. Три вооруженных парня просто играли друг с другом, вынуждая проигравшего не только терпеть позор поражения, но для пущего веселья еще и физические вполне ощутимые побои. Играли втроем, полностью игнорируя четвертого стоящего поодаль гоблина, который просто во все глаза и полным обожанием взглядом пялился на работающую машину и пускал слюни, как идиот, словно уже имел радость проиграть в этой немного жестокой игре раз к 30. Игнорируемый всеми, он стоял там уже достаточно давно, просто лучась чувством восхищения и сгорает желание когда-нибудь управлять чем-то подобным, наблюдая, как эта машина вновь отправилась к лесу, он заметил маленькое белое создание, следующее за этим мехом просто по пятам. «Еда?» Рассмотрев кролика, он даже на мгновение забыл о своем чувстве обожания к деревянному меху и вспомнил о чувстве голода, которое просто не могло не появиться спустя столько времени стояния столбом. Недолго думая, он тут же вскинул ствол своего оружия и нажал на спусковой крючок, не сильно утруждая себя тем, чтобы как следует прицелиться. «Вонючий тупой!» Раздался веселый гогот трех пропащих игроманов. Услышав стрельбу, они оторвались от своего занятия и увидели, как их туповатый друг ест только что подстреленного кролика. он говорил, не есть сырое! Живот болеть будет «Ах!» <гас> Женщина-маг, которая все это время сидела у дерева, болезненно скрючилась, а вся притаившаяся в лесу группа снова впала в ужас. «Это оно?» Лидер отряда задал вопрос и посмотрел на девушку, уже сталкивающуюся когда-то с чем-то подобным, но на самом деле мог бы этого и не делать. Едва услышав эту стрельбу, девушка тут же побелела, словно призрак. Даже если она думала, что сможет с этим справиться, но реальности казалось куда суровее. Едва она услышала этот вой, как в ее разуме тут же всплыли силуэты умирающих на ее глазах наемников. Даже если этот звук был немного другим, она все равно так сильно задрожала, что ответ для каждого стал просто очевидным. Гоблин применил оружие в своих руках и просто уничтожил свою цель, а затем еще и сожрал без всяких раздумий. Мелкие гадкие монстры, которые всегда были страшны только своей плодовитостью, сейчас казались... Ужасающими, шестокими, непостижимыми тварями, каждая из которых носила с собой неизвестные, просто леденящее душу оружие. Неудивительно, что рыцари лорда разбили, – прошептал лидер отряда, утирая солбах холодный пот. Каких богов мы должны спросить, что это? Он идет сюда! Не успел их лидер перестать, как его оборвал голос разведчика с дерева, и вся группа снова вздрогнула. Расправившись с кроликом гоблин шустро вбежал в лес и с полыхающим огнем взглядом направлялся прямо к тому месту, откуда совсем недавно за ним наблюдали. «Заметил магию?» — нахмурилась женщина, что совсем недавно страдала от боли из-за уничтоженного заклинания контроля. «Это же невозможно, верно?» Даже ее спокойное сердце не могло не ощутить волнения. «Приготовиться к бою!» — прошипел лидер, обнажив лезвие своего меча. «Если они нас заметят, мы трупы!» Простонал один из группы, но не посмел нарушить приказ и достал оружие, занимая выгодную для себя позицию. «Тогда мы должны прикончить его так, чтобы другие не заметили!» Вбежавший в лес гоблин быстро перепрыгнул через куст и, остановившись, стал озираться по сторонам, словно кого-то искал. Подобное действие вынудило наблюдающих за ним людей в очередной раз напряженно взмокнуть. Стиснув зубы, все они даже дышать перестали, слушая стучащий по вискам ритм яростно бьющегося сердца. Каждый из них натянулся как стрела и видел, как замерший на месте гоблин повернулся в сторону вырубки и удовлетворенно кивнул головой. «Не видит. гоготнул он, нацепив на лицо довольную рожу а затем шустро расстегнул механизм, удерживающий на нем деревянные штаны, и, оголив зеленую задницу, сел на землю, принявшись на и с удовольствием «срать». «Да я сейчас сам чуть срать не начал!» Провыл сквозь зубы наблюдающий за этим разведчик, закатив глаза и чуть не шарахнувшись с дерева. «Господи!» Вздох облегчения прокатился по всему отряду, и их лидер в очередной раз утер лоб наблюдая за обнажившим зад гоблином. «Это наш шанс!» — сказал он, сориентировавшись практически мгновенно, а женщина Мак вновь поймала на себе его взгляд и тут же кивнула. Обнаживший зад гоблин медленно покачался из стороны в сторону и так был увлечен процессом, что даже не заметил, как прямо за его спиной воздух стал плотнее, а затем выстрелил ему в спину, и, четко попав в затылок, застал беднягу клюнуть носом и удариться о землю. Неизвестная атака пришлась на защищающий голову шлем, но от удара землю из такого положения он тут же вырубился и так и застыл, обращенный к сокрытому за лесом солнечному лику грязным днищем. Берем его оружие и уходим!» Лидер отряда отдал негромкий, но очень четкий приказ, и два человека тут же выскочили из кустов. Один из них схватил выпавший из рук гоблина артефакт, а второй подскочил к подстреленному гоблину. Что за хрень? Что за хрень? Прошла секунда, но голос обоих нес такое удивление, что даже притаившиеся неподалеку товарищи были этим обескуражены. Державший в руках артефакт мужчина просто вертел его перед глазами и чувствовал, что только что над ним кто-то очень слабо и неуместно пошутил. Страшное оружие! ради получения которого они пошли на все, на деле оказалась просто деревянной палкой. Он еще жив! Другой, кто подбежал к гоблину, тут же проверил его состояние и обнаружил, что заклинание их мага оказалось далеко не так эффективно, как обычно. Это невозможно! Женщина-маг просто не могла поверить, что ее боевая магия не то что не смогла убить какого-то гоблина, но даже его деревянный шлем не была способна поцарапать. Лидер отряда тоже впал в ступор, когда рассмотрел добытый с боем артефакт. Посмотрев на Гоблина, он понял, что оставаться тут больше нельзя и нужно уходить. Но если они придут назад с этой деревянной палкой, то их ею уже насмерть и забьют. «Хватаем Гоблина!» — скомандовал он. «Берем как есть и валим отсюда быстро!» Взвалив полуобнаженного Гоблина на спину, они спешно отступили в лес Нашли оставленных поодаль лошадей и стали удаляться от ущелья так быстро, как только могли. Сделали крюк такой же, какой делали по дороге сюда и вновь вышли из леса в том же самом месте, где в него и вошли. Пришпорили коней и во всю прыть устремились по каменному мосту вперед, спешно покидая королевство монстров и входя на территорию людей. В тот же самый момент, когда они пересекали мост, Недалеко от этого места на дереве сидели две гоблинши и наблюдали за рекой. Людей упустили, удивленно сказала одна из них, наблюдая за скачущими всадниками. Ммм. В отличие от первой, вторая разведчица была более опытна и смотрела не на скачущих людей, а на груз, который они тащили с собой. Наблюдая за этим несколько мгновений, она растерянно хлопнула глазами. Вонючего украли.